За ним граф, которого, как кажется, очень забавляли наши необычные приключения, а я позади всех, так как мне не хотелось, чтобы на меня смотрели. Мысль, что сейчас я останусь с Ринатою наедине, и что через несколько минут она будет вновь свободна и под моей защитой, заставляла мое сердце дрожать радостно, и я, не колеблясь, пошел бы один на троих, только бы осуществить мечту». Взобравшись на Косогор, оказались мы у ворот монастыря, в черной тени его стены, и Михель показал мне вдалеке смутные образы двух лошадей, которых стерег кто-то из наших людей, сказав «Туда, господин Руприхт, несите вашу добычу, я уже буду там и знаю прямую дорогу в замок. Верьте, ястребы нас не догонят». Между тем граф осторожно ударил по железу двери,